Глава 769. Сила проклятия. Девять слабостей и загробное увидание переплавлялось из плоти крови и жира истинного бессмертного. Сгустив глубокую злобу, которую испытывал бессмертный в момент смерти, можно было создать по-настоящему сильное проклятие. Пока оно не касалось земли, его сила была довольно заурядной, но стоило ему коснуться земли, как проклятие поражало все живое, рожденное на этой земле. У этого проклятия имелся всего один недостаток, или лучше будет сказать слабость. Переплавленная плоть и кровь бессмертного в момент гибели действительно проклинала Землю, однако само проклятие держалось не очень долго. В лучшем случае оно действовало три месяца, после чего Земля естественным образом очищала себя. К сожалению, этих трех месяцев было достаточно, чтобы практики Южного предела ослаблено столько, чтобы оказаться при смерти. Пережившие такой удар практики испытают значительное падение культивации. Поэтому лучше всего его использовать в момент нападения армии, когда проклятие поразит армию Южного предела, а воины северных пустошей молниеносно выкорчивают фундамент, на котором заждется могущество всего региона. Северные пустоши придавали большое значение войне с Южным пределом. Клан императорского рода не пожалел ни сил, ни средств, ни даже остатков благовония девяти слабостей и загробного увядания, которых у них осталось всего две палочки. Одна палочка благовония использовалась в лобовой атаке, вторая — в скрытой. Так имелся высокий шанс, что хотя бы одна благовонная палочка коснется земли Южного предела. У северных пустошей было всего две попытки, и за обе они должны были благодарить причудливые сокровища клана императорского рода. В действительности этот клан прослеживал свою историю из Южного предела. Однако много лет назад их одолел лорд Зы, когда стал лордом Девятой Горы и объединил четыре великие планеты. Секта императорского рода из Северных Пустоши являлась побочной ветвью клана императорского рода и обладала одной из ними линией крови. С одной лишь разницей, что вместо следования внутренней иерархии императорского рода, их структура была выстроена по принципу секты. К тому же перед началом активных действий они сделали большое воззвание, усилив свои ряды чужаками. При обычных обстоятельствах северные пустоши никогда бы не посмели использовать свои причудливые сокровища прямо под носом клана Цзы на восточных землях, даже с в южном пределе хаосом, но появление «бессмертной судьбы» изменило все. Любой, кто превзойдет всех в борьбе за «бессмертную судьбу», получит шанс на достижение истинного бессмертия. С помощью особой техники клан императорского рода выяснил, что источник этой «бессмертной судьбы» находится в южном пределе. Вот почему они отбросили осторожность и решились на открытое противостояние. Захватив южный предел, они возьмут под контроль источник бессмертной судьбы, и с на мосту запредельные лилии раздавались душераздирающие вопли. Первая волна нападавших, состоявшая из сотен тысяч практиков северных пустошей, с криками наблюдала, как их тела увидают, а культивация стремительно падает вниз. Их армия понесла серьезные потери, еще даже не успев высадиться на берег южного предела, Четверо лидеров первой волны на пике поиска Дау обезумели. Их ненависть к Манхау невозможно было описать словами. Тем не менее, земли южного предела по-прежнему находились в опасности. Серость благовония девяти слабостей из заграбного видания стремительно расползалась. Совсем скоро она накроет собой весь южный предел. Это был глубокий серый цвет, граничащий с черным. Всюду увидали и умирали растения и деревья, животные дико крича пытались сбежать. Но слабость настигла и их. Лишившись сил, они падали на землю и с отчаянием в глазах смотрели на нее. Патриарх Сун в воздухе побелел. Ему не помогло даже то, что он находился в небе. От него все равно повалили клубы черного дыма. То же произошло и Сунь Тао, и с третьим патриархом клана Ли, и с патриархом Золотой Мороз. С появлением черного дыма их плоть начала гнить, а кровь тухнуть. Этот процесс затронул и духа пилюли. «Благовоние девяти слабостей из загробного гробного увядания. С горьким смешком произнес дух пилюли. «Северные пустоши хотят срубить фундамент практиков Южного предела. От этого проклятия не скрыться. Даже если мы сейчас сбежим из Южного предела, никому из рождённых на этой земле не уйти. Такова сила проклятия!» Пока он говорил, от его тела тоже начали подниматься струйки чёрного дыма, а серость продолжала захват земли внизу. Если бы мы только могли остановить распространение проклятия! Но как? Именно в этот момент полный печаль и взгляд духа Пелюли остановился на Манхао, который дрожал от едва сдерживаемой ярости. У старика перехватило дыхание. Хао, -эр, тебе! Тебя не затронуло проклятие! От Манхао не исходило черного дыма. Прежде чем благовония девяти слабостей из загробного видания коснулись земли, они затронули его, но стоило ему упасть на землю южного предела, как их сила перекинулась на жителей этих земель. Вот только Манхао они почему-то не коснулись. Его вторая истинная сущность тоже избежала проклятия, поскольку была сотворена из его плоти и крови. У Манхао не было времени размышлять о причинах такого избирательного поведения проклятия, его глаза налились кровью, и он рванул к земле. Он видел, что никак не мог остановить стремительное распространение проклятия. Он также увидел, что серость проклятия достигла места проведения свадебной церемонии. Все обращалось в серый цвет. На месте церемонии сотни тысяч практиков объединили мощь своей культивации для создания бури в отчаянной попытке дать отпор. Очищающий эффект бури оказался эффективен в понижении силы проклятия, но не мог полностью его заблокировать. Масштаб распространения черного дыма потрясал. К этому моменту четверо экспертов пика поиска Дау из северных пустошей заметили, что Манхау носил наряд, который обычно не носили практики. А потом их внимание привлекли свадебные украшения вдалеке. Наконец они все поняли. «Только не говорите мне, что практики южного предела на самом деле собрались здесь на свадьбу этого парня!» С недоверием сказал старик в наряде из шкур. Его глаза ярко сверкнули. Два старика, которые сейчас выглядели как ожившие трупы, зловеще ухмыльнулись. Сотни тысяч практиков собрались на свадебную церемонию практика, сказал один из них. И от цветом теперь станет цвет крови. Мальчик расхохотался. Великолепная красная свадьба! Примечание переводчика. Это действительно отсылка к красной свадьбе из романа Джорджа Мартина «Буря -мячей». В Китае Игра престолов – очень популярное телешоу. «Жаль только, что они все здесь собрались. Если бы они были рассредоточены по всему региону, тогда благовония девяти слабостей и загробного увядания подействовали куда сильнее. А теперь их эффект выйдет немного слабее». Манхау на полной скорости рванул к месту церемонии. Он мгновенно пробился сквозь бурю и возник на острове в центре озера. Сюйцен, Чуянь и все остальные в позе лотоса вливали силу своей культивации в бурю, сражающуюся с проклятием. Тело Сьюцин особенно сильно дрожало, из-за ее уникальной ситуации проклятие действовало на нее гораздо сильнее, чем на остальных. Как только Манхао увидел свою возлюбленную, его глаза сверкнули решимостью, он замахнулся рукой и со всей силы вонзил пальцы в рыхлую землю. Одновременно с этим была приведена в действие четвертая ступень великой магии кровавого демона, вместо того чтобы поглощать культивацию. Он использовал воронку, чтобы вобрать в себя силу проклятия девяти слабостей загробного увядания. Манхау не знал, сработает ли его план, но у него больше не осталось идей. Вторжение северных пустошей пришлось на день его свадьбы. Родостное событие было полностью испорчено. Такого он не мог принять. Всё его естество находилось на грани безумия. Великая магия кровавого демона быстро вращалась. Золотая воронка сначала объела его самого, а потом остров и озеро. Из-за ее вращения на поверхности озера тоже образовался водоворот, только вначале показалось, что его манипуляции повлияли на проклятие, однако потом она перестала обращать внимание на Менхао. "А ну иди сюда!" взревел он, он разорвал кожу на руке, позволив свежей крови окропить землю. В момент, когда кровь коснулась земли, великая магия кровавого демона достигла максимальной скорости вращения, наконец проклятие заметило его и начало к нему приближаться. «Однако делала это оно слишком медленно!» «Вторая истинная сущность!» – позвал он. Вторая истинная сущность откликнулась на зов и приземлилась рядом. Сев позу лотоса, она положила руку на спину Манхао. После объединения силы со второй истинной сущностью, Манхау смог раскрутить великую магию кровавого демона еще быстрее. Звук был такой, будто кто-то пролил масло на раскаленную сковороду. В центре кипящего озера находился Манхао. Сила проклятия, которая наполняла землю, устремилась в его сторону. Пройдя сквозь плоти кровь его ладони, она вошла в его тело. Он мгновенно посидел и начал дрожать. Когда внутрь хлынула чудовищная сила проклятия, его тело начало увидать. он пытался вобрать в себя проклятие. Вечный предел пробудился, когда он своим телом решил очистить землю от проклятия. На такое не был способен ни один человек, однако благодаря вечному пределу Манхао мог попытаться. Все вокруг затопил рокот, пока вечный предел восстанавливал его тело. Стоило телу исцелиться, как в него хлынуло еще больше силы проклятия. Это был леденящий душу цикл. За несколько вдохов вечный предел множество раз восстановил его тело. Все вокруг рокотало, однако территория серости начала меняться. С высоты птичьего полета можно было видеть, что Манхау напоминал черную дыру, которая втягивала в себя серость проклятия, очищая тем самым землю. Четыре эксперта пика поиска Дау застыли словно громом пораженные. Невозможно! Кто это такой? Вон тот практик на пике поиска Дау клон этого парня в красном! Его явно не затронуло проклятие. Значит, он был рожден не на южных небесах. Но его физическое тело по-настоящему сильное. С ним оно может повлиять даже на проклятие. За все годы занятий культивации они еще никогда не встречали настолько внушающего ужас практика. «Он не человек!» Несмотря на изумление, они все равно помчались вперед, чтобы остановить Манхао. Вот только как Патриарх Сун и Дух Пилюли могли им позволить делать все, что заблагорассудится. Ведь на них только что снизошел луч надежды. Вместе с Сунь Тао, Патриархом Золотой Мороз и Третьим Патриархом Клана Ли они бросились на перерез с экспертом врага. Грохот взрывов перекрыл вои четырёх практиков северных пустошей. Однако они не могли не пробиться дальше, не помешать Манхао. Манхао заметно дрожал, пока его тело переживало жуткие циклы видания и восстановления. От пронизывающей его боли потерял бы сознание любой, за исключением разве что людей с по-настоящему железной волей. Он стиснул зубы и продолжил терпеть, но ведь цин, которая дрожала еще сильнее, чем он, обжег его, словно раскаленное железо. Слишком медленно. Надо ускорить процесс. Он положил на землю левую руку. С рокотом проклятия, словно бурная река, устремилась внутрь теперь через две руки. Серость земли постепенно таяла.